Ему стало скверно даже и от того тона, каким Гаман передал эти детали. Он понуро сидел теперь верхом на мягком стуле, облокотясь на его спинку и с мрачной озлобленностью беспощадно грыз свои образцово-прекрасные ногти. А если уж до ногтей коснулось, до тех самых ногтей, которые так рачительно воспитывал и холил князь Шадурский, стало быть, дело выходило уж очень и очень плохо.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 Они, родители, должны были позаботиться о нем, о своем сыне, если уж им заблагорассудилось произвести его на свет. Они не должны были мотать и развратничать до последней минуты, чтобы доставить ему полные средства жить прилично. Не испортят они своего состояния, своего кредита ему было бы хорошо, а теперь он жертва. Невольная, неповинная жертва И князь Владимир не скупился на грызку ногтей и самые энергические пожелания Гамону с отживающей экс-красавицей. «Что же, однако, делать? Что же делать мне?» — тщетно ломал и рошил он свою бессильную голову. «Одно остается только — пулю в лоб». Но последняя мысль пришла ему так себе, с ветру, совершенно внешним образом,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 И таким образом долго еще сидел он, погруженный в безотрадные думы, вотче, негодуя на обстоятельства, столь неожиданно и вместе с тем столь решительно хлопнувшие по карману все это блестящее и почтенное семейство.